— А есть у меня в верстах в двадцати пяти отсюда деревушка, так я туда еду. — Это деревушка, что вам от Глафира Петровны досталась? — Та самая. — Помилуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом. Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. — Да, но и в той деревушке есть флегерек, а мне пока больше ничего не нужно.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 Видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода, иной бы с горе щах, а тебя еще разнесло. Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась, вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву роком. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами —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 — Да на террасу пойдемте его батюшку купить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Фидюша, дай мне руку. — О, да какая жена у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь. Все встали и отправились на террасу, за исключением Гидеоновского, который в тихомолку удалился.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 Внизу на пороге гостиной, лучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, что меня привлекает сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом. К чему тут слова, когда и так все ясно». Лиза ничего не отвечала ему и не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол